Эстель Аскора Больше всего я ненавидела свою беспомощность. Нет, речь отнюдь не шла о том, что я не могла создавать и уничтожать миры и не опровергать богов и чудовищ. Без этого вполне можно обойтись. Беспомощность – это видеть то, что ты не можешь исправить, что тебя не касается, но от отчего тебе мучительно грустно. Я не могла помочь Эрасти. И никто не мог. Ни боги, ни эльфы, ни люди. Он любил Циалу. Какой бы недостойна она ни была, любил, несмотря на предательство, на очевидную лживость и жестокость. Любил и ждал. А вместо нее пришла я, отобрав последнее, что у него оставалось, надежду и это самое ожидание. Для Эрасти прошло около года. Откуда он мог знать, что снаружи время стремительно мчалось вперед, что за это время успели загореться новые звезды, что его любимая Арция стояла на пороге гибели? а отыскать его стало вопросом жизни и смерти миллионов живых существ. Наверное, он был великим магом, куда более сильным, чем я или Эмзар, но в этот момент он был всего лишь человеком, на которого свалилось горе. Я понимала его, потому что любила. Мне повезло, Рене не знал, что значит предательство и подлость, и мне не повезло, потому что он пожертвовал собой ради Тарры. Раньше мне казалось, что главное найти эрасти И я нашла его, но чем дольше я на него смотрела, тем пасмурнее становилось у меня на душе. Мои слова, похоже, его сломали, он превратился в какой-то обломок боли и недоумения. Я была рядом, но Церна меня не видел, он вообще ничего не видел, утонув в страшном открытии. Предавшая его женщина умерла полторы тысячи лет назад, и даже боги, даже те, кто рискует играть с миром мертвых, не в состоянии ее вернуть. Время беспощадно. Если в первое мгновение, даже годы, можно схватиться со смертью, я сама как-то вытащила с серых равнин человека, которому было еще рано уходить, то по прошествии стольких лет цела для него потеряна навсегда. Он даже отомстить ей не сможет, хотя не похоже, чтобы он и раньше мог на это решиться». Эрасти был одержим этой женщиной, а она одержима своими камнями, вернее самой собой, потому что рубины не могли из ничего создавать зависть, властолюбие, ненависть, бессердечность. Они могли лишь усилить эти качества, ускорить превращение человека в холодное существо, видящее только свою цель и ради нее идущее по чужим жизням и сердцам. Циала или не умела любить, или любила, и потерпела в этой любви поражение». Став смертельно опасной для всех, кто оказался на ее пути. Теперь ее нет, но даже память об этой женщине и та превратилась в угрозу для Тарры. Она словно бы вернулась и встала у меня на пути, потому что пока Эрастий одержим циалой, он не вспомнит ни о Тарре, ни о пророчестве».